Глава вторая. Экзамен. В огромном роскошном кабинете, с мягким, поглощающим звуки напольным покрытием, в удобном изогнутом по форме тела кресле, сидел высокий, крепкий мужчина. Ему было около 60 лет. Коротко стриженные седые волосы, открытый большой лоб, немного непропорциональный тяжелый подбородок, заостренный нос, плотно сжатые узкие губы. Аланец устало смотрел на темный экран голографа. Только что советник Коргейн, посвященный первой степени, имел неприятный разговор с командиром экспедиционной армии генералом Роланом. За последние несколько дней катастрофические события, произошедшие на Тосконе, слились в единую цепь. Нет, вовсе не гибель колонистов взволновала высокопоставленного чиновника, смерть сотен людей которые не поддавались посвящению входила в планы великого координатора осваивая древнюю митрополию правитель преследовал сразу две глобальные цели: подчинить себе еще одну планету и избавиться от миллиардов неугодных плохо управляемых граждан в их среде зрели очень опасные настроения маленькие студенческие кружки состоящие из молодежи недовольны режимом постепенно превращались в хорошо законспирированные подпольные организации. Почти ежегодно в Кабрии происходили волнения и стычки с полицией. Эта мятежная провинция стала головной болью советника. Пока служба безопасности справлялась со своими обязанностями, зачинщиков арестовывали и отправляли в тюрьмы на отдаленные космические базы. Участников забастовок выселяли Солана. Большинство из них превращалось в добровольцев-поселенцев. Жалеть бунтовщиков никто не собирался. Хотя данная политика была великолепно прикрыта патриотическими пафосными лозунгами. Среду кабрийцев умело разбавляли обычными глупцами-идеалистами. Найти таковых труда не составляло. Поступок Оли Скроул всколыхнул тихое оланское общество. Миллионы молодых людей рвались на Оливию. На экранах голографа постоянно мелькали бравые рекламные ролики. Армия резервистов за год увеличилась почти вдвое. Но, увы, отправить всех желающих на освоение дикой планеты пока не удавалось. Пропускная способность Центрального оказалась чересчур мала. За 14 месяцев на Тоскону высадилось лишь 10 тысяч человек. Природа неизвестного излучения до сих пор оставалась загадкой. Электронное оборудование космических челноков приходило в негодность за пару минут. Риск взлетов и посадок был необычайно велик. И вот то, чего так долго боялись, свершилось. Транспортное средство не сумело приземлиться и рухнуло на поверхность Оливии. И что особенно подозрительно, На его борту находился новый командир корпуса, назначенный после убийства Олджена. Стечение обстоятельств не исключено, однако Коргейн не привык списывать подобные происшествия на случайности. Виноватые, даже если их не существует, должны быть выявлены и наказаны. В беседе с Роланом Шолл потребовал немедленной отправки колониста, застрелившего полковника на Алан Здесь из него вытряхнут всю информацию. Правда, после этого бедняга превратится в растение. Но разве такие мелочи имеют какое-либо значение? Главное, интересы государства и великого координатора. Советник тяжело вздохнул. Пора докладывать о катастрофе повелителю. Коргейн не сомневался в том, что владыка страны уже знает о падении судна. Недоброжелателей и соперников, желающих занять его место, предостаточно. И тем не менее, процедура прохождения по иерархической лестнице должна быть соблюдена. Шол набрал необходимую комбинацию цифр на клавиатуре голографа. Он имел право связываться с правителем напрямую, без посредников. Экран мгновенно вспыхнул, и советник увидел жесткие проницательные глаза великого координатора воцарилась тягостная тишина. Оторвать взгляд Аланец был не в силах. Наконец Коргейн вымолвил. «Повелитель, у нас возникли серьезные проблемы». «Мне сообщили». Послышался мягкий бархатный голос. Впрочем, в интонациях координатора отчетливо звучали металлические нотки. Шол почувствовал, как на лбу у него выступил пот. Пальцы нервно подрагивали. Как и все посвященные, он испытывал неуверенность и страх в общении с владыкой. Его разум беспрекословно подчинялся воле правителя. Ложь исключалась полностью. Если великий координатор прикажет человеку покончить с собой, тот немедленно выполнит команду. Сведения о повреждении взлетной площадки у Ролана нет», — сказал советник. Есть надежда, что корабль отклонился от маршрута и рухнул в пустыне. В этом случае темпы экспансии останутся прежними. «Именно они меня и не устраивают», — резко вставил повелитель. «Мы явно двигаемся не в том направлении. Размеры оазисов не позволяют размещать большое количество поселенцев. Необходимо уничтожить властелинов и приступить к освоению северных территорий». Сопротивление землян нужно сломить любой ценой. «Целиком и полностью согласен», – запинаясь, произнес Коргейн. «Однако хочу заметить, что завоеванные деревни до сих пор пустуют. Наемники выполнили обещание, данное Олджану. Мы получили отличные участки земли. Форсировать события вряд ли целесообразно. Экспедиционному корпусу едва хватает солдат для гарнизонов». «Местные жители проявляют необычную агрессивность. Огнестрельное оружие их вовсе не пугает. Мутанты дерутся отчаянно, но если вы считаете...» «Продолжай», — требовательно проговорил владыка. «Ускорить колонизацию позволит только новый космодром». Поспешно выдохнул Шол. «Вступление в строй Песчаного увеличит армию вдвое». Мы создадим мощный кулак, способный захватить Морсвил и другие уцелевшие города. Подобные рассадники заразы нельзя оставлять у себя в тылу. Не стал бы я сейчас обострять отношения и с дикарями. Без сомнения земля не обнаглели. Полковник Олддж с ними не справлялся, хотя предпринимал кое-какие меры. Офицеру удалось расколоть единство варваров. Его последователю будет на кого опереться, Однако после случая с колонной поселенцев авторитет наемников среди десантников необычайно вырос. Слухи о трагических последствиях урагана просочились на космические станции. Среди колонистов, дожидающихся отправки на планету, возникали беспорядки. Пришлось даже применять силу. «Болтунов выявили», — уточнил великий координатор. «Да», — кивнул советник. Два члена экипажа челнока. Оба разжалованы и сосланы на отдаленные базы. К сожалению, информация, как ветер, разлетается мгновенно. А тут еще и убийство командира корпуса. Это спланированная акция, осведомился правитель. Вряд ли, ответил Коргейн. Мы, конечно, обвиним в преступлении организацию непосвященных, но, скорее всего, молодой человек действовал в одиночку. Спонтанный эмоциональный поступок. Гибель жены, пережитый страх, слабость рассудка. Банальный набор для нервного срыва. Сейчас поселенцам занимаются опытные врачи. Скоро он скажет все, что угодно. Разумно, согласился владыка. И тем не менее создан прецедент. Я направил на Оливию соответствующий приказ, доложил Шоу. Свидетели инцидента будут переведены для прохождения дальнейшей службы в один из тихих оазисов. Ролан целиком сменит командование корпусом. Нужные кандидатуры уже подобраны. И эти люди погибли при взрыве, догадался великий координатор. Не совсем так, возразил осмелевший советник. Существовало несколько вариантов. Если центральный не пострадал... Офицеры прибудут на Тоскону через три 4 дня». «Кто возглавит группировку?» — уточнил повелитель. «Полковник Возан», — вымолвил Каргейн. «Третья стадия посвящения. Высокая степень мотивации, амбициозен, упрям, имеет склонность к здоровому карьеризму. Его преданность никогда не подвергалась сомнению. Два года назад закончил академию. «Не надо». Остановил Шола Владыка. Я вспомнил его. Неплохой выбор. В досье есть ссылка на проявление жестокости. Во время учений в батальоне были потери. «Он пожертвовал людьми ради достижения цели», сообщил советник. «Сослуживца обвинили полковника в некомпетентности. После моего вмешательства дело удалось замять. возен готов выполнить любой приказ». Представители службы безопасности провели с ним беседу. Рой считает, что тосконцы должны быть полностью уничтожены. Политику ассимиляции он назвал ошибочной. Офицер не глуп, хотя порой через чур самоуверен. К мнению подчиненных прислушивается крайне редко. «Как жаль, что таких людей на Алане единицы», произнес великий координатор. «У нас бы полностью отпала надобность в землянах». Увы, менять систему воспитания поздно и опасно. Внутренняя агрессивность может стать неуправляемой. Передайте мои поздравления полковнику. Надеюсь, ВОЗа направдает наше доверие. Главная его задача – скорейший запуск Песчаного. Работы на космодроме не должны прекращаться ни на час. Все средства и ресурсы направлять туда. Экспансию временно приостановить. Кроме того, необходимо подорвать статус наемников-смутьянов. Действовать хитро и осторожно. Межзавцы слишком дорого мне обходятся. Уничтожать их пока рано. Сражений на Оливии предстоит немало. Командир корпуса в точности выполнит ваши распоряжения, заверил правителя Коргейн. Какие указания дать ему относительно местных жителей? Пусть поступает так, как считает нужным. Я предоставляю полковнику полную свободу. Меня интересует лишь захваченная территория и количество переброшенных на тоскону колонистов. Обещаю, что скоро мы значительно увеличим этот поток, проговорил Шоу. Не сомневаюсь. В голосе владыки прозвучала едва уловимая ирония. После небольшой паузы он добавил. Твоя искренность, Коргейн, меня подкупает. Немногие осмеливаются возражать и спорить. Сегодняшнюю проверку ты выдержал блестяще. Именно такого ответа я и ждал. Неудачи часто преследуют нас. Их надо уметь преодолевать. Работай спокойно. Экран голографа погас. Несколько минут советник тупо смотрел в пустоту, осознавая суть сказанных великим координатором слов. От волнения рубашка промокла на спине насквозь. Гроза миновала. Мужчина откинулся на спинку кресла и протянул руку к стакану сока. Вкуса напитка шел совершенно не почувствовал. Впрочем, сухость во рту прошла, и по телу разлилась приятная прохлада. Человек от одного жеста которого зависела судьба миллионов фаланцев и тосконцев, до сих пор не мог унять нервную дрожь в конечностях. Его разум для правителя словно открытая книга. Владыка читает ее легко и непринужденно. Вот она, высочайшая степень посвящения. В подобные мгновения Коргейн сливался с повелителем в единое целое. Глупым бунтовщикам из Кабрии этого величия не понять но пора заниматься делами. Время не ждет. Советник нажал кнопку на панели управления, и на экране тотчас появилось изображение дежурного офицера. Майор хотел представиться, но шел его опередил. Канал связи с гротом 11. Немедленно. Мне нужен полковник Возан. И никакой утечки информации. Наивысший код секретности. Слушаюсь. Отчеканил Аланец. Теперь несколько минут придется подождать. Установка надежной линии дело непростое, хотя и достаточно отработанное. Сбои в пределах звездной системы бывают крайне редко. На орбитах планеты в дальнем космосе находятся сотни станций с суммарным миллионным населением. Тысячи крошечных ретрансляторов, разбросанных в пространстве, значительно ускоряют передачу информации. Их установка длилась почти сто лет и продолжается до сих пор. Нет предела для совершенства. Минул год с того момента, как Олис начала свое обучение в Академии внешних цивилизаций. Она и не думала, что этот процесс будет проходить столь легко и непринужденно. Лекции, семинары, диспуты, коллоквиумы шли сплошным потоком, почти полностью занимая жизнь девушки. За последние четыре месяца Кроул даже редко бывало на светских балах. Ей стали скучны пустые беседы, ухаживание молодых людей, демонстрация нарядов и драгоценностей. Никому не нужная, бессмысленная суета. Отношения со Стилом не прервались, но развивались медленно и вяло. Примерно раз в две декады Стоун наведывался во Фланкию. Они гуляли в парках и скверах обедали в дорогих ресторанах, ходили в театр и на премьеры голографических фильмов. Их беседы были достаточно интересны и занимательны, но куда-то исчезла теплота. Сейчас Олис уже не жалела об отказе, хотя и поплакала немало. Девушка все больше и больше убеждалась, что приняла правильное решение. Торопиться с замужеством не стоило. У нее истило слишком разные взгляды на жизнь. Довольно часто Кроул и Стоун спорили до хрипоты, отстаивая свою точку зрения. И очень редко находился компромисс. Уступать никто не хотел. Две сильные разносторонние личности. Но даже не это настораживало Олис. Иногда в глазах офицера вспыхивал жестокий, нездоровый блеск. С каким презрением он относился к непосвященным. Тосконцев и землян Стил и вовсе не считал за людей. Вскоре Кролл поняла, что главное для Стоуна карьера. Ради высокого положения в обществе и престижной должности Аланец перегрызет горло кому угодно. Наверное, молодой человек любил девушку, но в то же время в его поведении явно чувствовалась корысть. Слава и популярность Олис помогут ему совершить очередной головокружительный скачок по иерархической лестнице. С такой женой открыты двери в любой круг. Желтая пресса, хоть и не выпускала из поля зрения удивительную парочку, тем не менее значительно поутихла. К сообщениям о скорой свадьбе серьезно уже никто не относился. Назначенные сроки давно прошли, Один из журналистов окрестил Кроул загадочной и неприступной девственницей. Мужчины сочувствовали стилу, а женщины с ненавистью поглядывали вслед Кроул. Красавицу недолюбливали в светской среде. Чересчур независима и горда. Предложение бравого капитана осчастливило бы кого угодно, а она еще думает. Терпение Стоуна изумляло многих. Лекция закончилась. Профессор окинул взглядом слушателей академии и направился к выходу. Аудитория зашевелилась. Кто-то убирал в карман блокнот, кто-то поправлял одежду. Девушки о чем-то тихо шептались. На мгновение преподаватель замер. «Не торопитесь», — негромко вымолвил он. «С вами хочет поговорить господин Виндл». «Учебный план несколько изменился. Подробности узнаете от него» пластиковые двери бесшумно закрылись. В помещении воцарилась немая сцена, а ланцы удивленно переглядывались. Предположения роились в головах, словно мелкие насекомые. Выбрать наиболее достоверное никак не удавалось. Впрочем, руководитель не заставил себя долго ждать. Вежливо поздоровавшись, он сел за стол недалеко от Олис. В группе из 23 человек было только 6 девушек. Данная профессия предполагала определенный риск, и отбор проводился очень тщательно. Учитывалось абсолютно все, вплоть до физиологических особенностей женского организма. Медицинский осмотр и спортивный тест являлись обязательными. Их не проходила только Кроул. Она на деле показала свои возможности. Шепот молниеносно смолк. Слушатели взволнованно смотрели на Виндолла. По пустякам руководитель академии не стал бы выступать. «Дамы и господа», — произнес шаг — «у меня для вас есть приятное известие. С завтрашнего дня начинается практика. В связи с рядом обстоятельств мы перенесли ее сроки. Прежде чем рассказать о деталях, хочу кое-что пояснить». Виндоул сделал небольшую паузу. Его интересовала реакция слушателей. Внешнего проявления эмоций руководитель не заметил. Это хорошо. Значит, занятия по психологическому тренингу не прошли даром. В глаза Холлес мелькнул едва различимый блеск. «Если вы обратили внимание», — продолжил Шак, «в нашем заведении обучаются только посвященные не ниже третьей степени. Догадаться, почему так происходит, труда не составляет. Освоение новых планет великий координатор может доверить только преданным людям. Ошибки должны быть исключены. Однако, среди десантников и космопилотов много аланцев с альтернативными взглядами. Вам придется с ними работать. Кто знает главную особенность провинции Кабрия? Горнодобывающая, металлургическая и машиностроительная промышленность тотчас отчеканил худощавый молодой человек с длинным крючковатым носом. «Совершенно верно», – кивнул Виндл. «Но ни в одном справочнике не указано, что именно там компактно проживает почти 40% непосвященных. И это серьезная проблема. Сейчас я открою важную государственную тайну, за разглашение которой виновные будут наказаны самым строжайшим образом». В стране существует несколько организаций, ставящих своей целью свержение правителя. Само собой, служба безопасности с ними успешно борется. Заговорщиков отправляют в специальные тюрьмы, сочувствующих на Тоскону. Да-да, значительная часть колонистов выслана салана Как видите, оливийский контингент непрост. На днях. В городе Ланкорн удалось арестовать группу экстремистов-студентов. Преступники в средствах не церемонились. Массовые беспорядки, поджоги, саботаж на предприятиях. К счастью, обошлось без жертв. А теперь о вашем задании. Каждому слушателю Академии предстоит поработать с одним из задержанных кабрийцев. Времени мало, всего 10 дней. Задача проста. Сломить сопротивление непосвященного вызвать на откровенный разговор по возможности привлечь к сотрудничеству. Напоминает допрос, осторожно заметила голубоглазая блондинка, сидевшая сзади кроул. Не совсем так, возразил руководитель заведения. Необходимую информацию служба безопасности уже давно получила. В подпольную организацию входило больше ста человек. Она целиком и полностью разгромлена. Речь о другом. Представьте себе, что перед вами сидит тосконец-мутант или пленный представитель неизвестной Алану расы. Чужак злобен и агрессивен, а сведения о врагах необходимо получить. Добейтесь его расположения, раскройте его душу, заставьте осознать ошибки, убедите подопечного в необходимости переселения на Тоскону и запомните, запрещенных средств не существует. «Угрозы и ласка, шантаж и подкуп, физическое и психологическое воздействие. Жестокая правда и хитроумная ложь. Арестант в вашем полном распоряжении. Делайте с ним что хотите». «Когда мы вылетаем?» – раздался чей-то голос. «Немедленно», – бесстрастно произнес шаг. «Гравитационный катер уже ждет. Никаких длительных сборов». Сотрудники космического ведомства должны быть готовы к любым неожиданностям. Все документы на подследственных получите на Кабрии, а теперь следуйте за мной.